Глава 15. Побег на хруст. Перетаптывающийся под дверью в номер Рика сотрудник службы безопасности облегченно выдохнул, заметив приближающегося, прямо-таки на ходу облачающегося Юджина. «Простите за беспокойство», — сходу заявил он, — «но я думаю, вы и сами понимаете ситуацию. Мы, уважаемые заведения, не хотели бы, чтобы в этих стенах произошли какие-то... «Да все я понимаю!» Чего тут не понять. Чистильщики, особенно изначальные, были хорошо известны своей отмороженностью и даже кровожадностью. Попробуй только охраной не пустить их в бордели, эти отбитые могут выкинуть такой фортель. К примеру, начать полить из тяжелого оружия, наделать кучу трупов, разлить море крови. Хотя почему-то они так не сделали. Девушка-администратор вежливо попросила их уйти, и они молча ушли, совершенно не похожи на чистильщиков. Стоп. все логично. Юджина вдруг осенила. Чистильщики хотя и отбиты, но должны понимать, что можно, а что нельзя. На какой-нибудь аграрной планетке можно безнаказанно чудить, можно даже на золотом мире, хотя затем путь туда будет закрыт. Ни один чистильщик там больше не появится. Но устроить резню на Таруге, которой владеют очень и очень сильные мафиозные кланы, чьи щупальцы раскинулись ко многим планетам и системам, Понятное дело, что мафиозе начнут мстить. Может быть, не в открытую объявят войну изначально, но зато будут вставлять палки в колеса, А это чревато большими проблемами. Вот пока что очистильщики и не стали выделываться, крушить и ломать, как обычно любили делать. «Спасибо за содействие», — кивнул сотрудник охраны. «Могу предложить вам покинуть наше заведение через черный ход». «Отлично, согласен». «Но, может, вы уже дверь откроете?» Эм, да, конечно». Несколько затормозил охранник и затем просто постучал в дверь. «Мистер Вика, пожалуйста, откройте». Естественно, никто не спешил открывать. Тогда Юджин затарабанил в двери и гаркнул. «Парень, открывай давай!» «Простите, сэр, но попрошу вас не шуметь. Вы беспокоите других гостей». «Тогда дверь открой. Есть ведь запасной ключ?» я не вправе вламываться в номер, если...» Слушайте, вы и без меня понимаете, кто такие чистильщики. Нам лучше убраться отсюда как можно быстрее. Причем лучше это будет как для вас, так и для нас. Да и для чистильщиков тоже. Вы понимаете, у нас есть правила, нарушать которые я не вправе. Начал оправдываться охранник, а Юджин скривился и вновь затробанил в дверь. Я бы попросил вас. Начал был охранник, но Юджин его перебил. Черт тебя дери с твоими правилами! Открой уже, чертову дверь! Ничего тебе не будет! Ты что, думаешь, я или мой приятель пойдем жаловаться? Он дрыхнет после вчерашней пьянки и вряд ли услышит тебя. Надо его поднять и вытаскивать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. А мы с тобой тут мнемся, как не пойми кто. Ну, открывай уже!» Охранник скорчил недовольную физиономию, но таки достал из внутреннего кармана пиджака универсальный ключ, вставил его в замочную скважину и открыл дверь. В отличие от охранника, вошедшего чуть ли не на цыпочках, Юджин, бухая подошвами своих ботинок, направился сразу к кровати. «Ну ни хрена себе жирует!» Удивился он, обнаружив в постели дрыхнущим не только Рика, но и трех девиц. «Э, Дон Жуан, подъем! Юджин просто схватил Рика за плечо и начал трясти. «Что?» Тот с трудом разлепил глаза, долго пытался навести фокус и, наконец, узнав Юджина, промычал. «Что случилось? Что?» Подъем Проблемы!» «Проблемы? Какие?» «То чистильщики!» «Где?» Рика мгновенно оказался на ногах и озирался по сторонам. Заметив охранника, он уставился на него, при этом пятясь к своей одежде, разбросанной на полу. Точнее, пятился он к поясу, на котором в кобуре покоился его пистолет. «Успокойтесь, я просто сотрудник службы безопасности сада», попытался угомонить Рика охранник. А вот подозрительные личности, спрашивающие о вас, сейчас возле главного входа, в гравелете. Черт! Прошипел Рика, лихорадочно начав собираться. Юджин же тем временем разглядывал девицы в его постели, которые, к слову, так и не удосужились, не то что проснуться, но даже пошевелиться. Устали видать сильно. Что будем делать? Юджин наконец оторвался от девицы и повернулся к Рика. Делать, говорю, что будем? Сваливайте отсюда, что же еще? Как, если эти уроды пасут выход? У нас есть еще один выход, но не со стороны главной улицы. Начал было охранник. Эти наверняка его пасут. Они не могли не знать, что в борделе будет еще один выход. Смею вас заверить, что второй выход, вновь заговорил охранник Нурика и в этот раз не дал ему договорить. Вы уверены, что там нас не встретят? Там никого. Юджин тоже повернулся к охраннику и заметил, как тот отвел взгляд. Чего это он? Ах ты сволочь! До Юджина дошло. Их предупредили вовсе не потому, что хотели помочь клиентам. Их предупредили, чтобы они тихо и спокойно отправились к запасному выходу, где их чистильщики возьмут горяченькими, ничего не подозревающими. СБ райского сада не хочет связываться с чистильщиками, а они не хотят штурмовать бордель. Вот и нашелся выход чтобы не беспокоить других клиентов, не создавать прецедент, чтобы к борделю не было претензий со стороны чистильщиков. Ёжина и река якобы поведут безопасным путем, а на Диле… Ответ сволочи!» Хотя с чего вообще кто-то должен заступаться за старателей? Всем плевать. И мафиози, и владелец борделя блюдут исключительно свои интересы. На остальное им плевать. «Сколько там человек!» Прежде чем охранник успел опомниться, Южин оказался рядом с ним, уперев дуло импульсника ему в подбородок. «Что вы...» «Говори!» «Четверо!» «Твою же мать! А на главном входе сколько их сидит?» «Трое. Вроде». «На главном нас ждать не будут. Может, попытаемся прорваться?» «Нет, не выйдет. Даже если и проскочим, придется всех там положить. Тогда уже нас не только чистящики, но и местные кланы за беспредел начнут искать». А когда найдут, либо прикончат, либо опять же чистильщиком сдадут». «И что предлагаешь?» «Думаю я». «Послушайте, вы можете не...» Вступил в диалог охранник, но Юджин на него шикнул. «Заткнись и не отсвечивай. Если что, тебя первым положим». «Есть мысль?» Вдруг заявил Рика. «Но...» Юджин оценил по достоинству, как парень с просонью въехал в ситуацию и мгновенно все понял. Допер даже то, что черный выход — ловушка. Сам Юджин об этом не подумал. Стареет. «Это ведь не отдельное здание. Мы ведь на станции. Бордель лишь пристройка, так? Но тут должны быть технические тоннели. По ним можно добраться куда угодно. Мысль. Вот только переходы наверняка закрыты. без что?» Рика продемонстрировал свою пушку. «Думаешь, я этим не смогу замок снести или дверь проплавить?» «А, тоже верно». Юджин повернулся к охраннику. «Где вход в технические тоннели?» «Я покажу». Охранника они отпустили буквально пять минут назад. Понятное дело, что технические тоннели были узкими. Пробираться по ним было крайне неудобно, иногда даже приходилось пригибаться, пролезать под коммуникациями, и это затормаживало их. Однако охранник двигался еще медленнее, специально задерживая их. В конце концов Рика не выдержал и рявкнул на него. "Пошел отсюда! Быстро!» Тут не заставил себя просить дважды, моментально развернулся и пустился на утёк. И если вместе со старателями он двигался крайне неуклюже, постоянно цеплялся за провода и всевозможные крепежи, то когда убегал, прямо-таки показал чудеса ловкости и проворства. Петлял так, что любо-дорого. «Зря отпустил так рано. Он нас сдаст». «Да он уже нас сдал. У него чип есть. Наверняка сообщение своим скинул и написал, в каком направлении мы двигаемся». «Думаешь?» «Уверен». «Хреново. Значит, нас сдадут и чистильщикам». «Естественно, но мы поменяем направление. Специально ведь отпустил его перед перекрестком. Сюда!» Рика свернул направо, и Юджин двинул за ним. «Ты что, знаешь, куда нам идти?» «В теории, лифты к ангарам в этой стороне». «Ну, будем надеяться, нас не перехватят». «Возможно, нам повезет, и охранник скажет им наше прошлое направление». «Не повезло». «Стоп!» — шепнул Рика и замер. Юджин последовал его примеру. Оба стояли вглядывались даль темного, слабо освещенного коридора, напрягали слух, пытаясь услышать хоть что-то. И таки были вознаграждены за свою внимательность. Откуда-то спереди слышались тихие шаги. Рик огляделся и мгновенно нырнул в какую-то нишу. Юджин понял, что задумал соратник и тоже спрятался, став за огроменную трубу. Несколько минут они стояли, не двигаясь, лишь вслушиваясь. Некто впереди так и приближался, шаги доносились все отчетливее. Более того, Юджин готов был поклясться, что слышит двоих. Плохо, их все-таки вычислили. Поняли, куда они хотят попасть, или же просто пытались взять в клещи, окружить. Может быть, одна группа встречающих поджидает их где-то по направлению, как они двигались ранее, а эти должны зайти с тыла. Шаги уже были совсем рядом. И когда чья-то неясная тень появилась из-за трубы, Юджин, уже приготовивший оружие, пальнул. Побыл он точно в цель. Человек захрипел, задергался, но после еще двух выстрелов упал на пол. А вот второй... Юджин опасался, что Рика начнет палить здесь из своей пушки, а это могло стать проблемой. Здесь узкое и тесное помещение. Выстрел из энергопистолета может заставить температуру подпрыгнуть до немыслимых высот. У Рика ведь не пушник, как у самого Юджина, а пушка посерьёзней. Но обошлось. То ли Рика и сам допёр, что к чему, то ли просто хотел взять языка. Короче говоря, своего противника Рика встретил в рукопашную. Для начала вмазал по морде, а затем добавил поддых. Вражина только и успел схватиться за нос, как тут же склонился, схватившись за грудь. Но Рика этого показалось мало, так что он добавил еще и удар сверху, заставив человека растянуться на полу. Убедившись, что Юджин расправился со своим противником, Рика ногой пнул оружие противника куда подальше. Затем схватил недобитка, перевернул на спину и, держа за грудки, спросил «Сколько вас?» «Пошёл ты!» А мужик оказался битым калачом. Впрочем, Юджин заметил даже в слабом свете татуировки на его лице. Такие наносили только опытные боевики-чистильщиков. Рика ударил чистильщика в нос. «Ещё раз. И ещё». У того уже все лицо залило кровью, и только тогда Рика тряхнул его, вновь спросил. «Сколько вас?» «На вас, уродов, хватит!» «Кончаем его, ни хрена он не скажет!» И вот тут до чистильщика дошло, как он попал. Забавно, только что корчил из себя крутого, но когда дошло до того, что его сейчас просто грохнут, сразу все выдал. Всего чистильщиков на дороге было десять. Еще трое остались на корабле, на котором они сюда и прибыли. Ну а заявились они такие за Рика. Вроде как они еще не успели вычислить, где находится корабль старателей, так как кто-то из местных стукачей подсказал им, что старатели на ночь зашли в бордель. Чистильщики надеялись взять Юджина и Рика тепленькими, Да не вышло. Рика тут же озвучил идею украсть корабль чистильщиков, на котором они прибыли на торугу. Однако Юджин покачал головой. «Не прокатит. Их слишком много, будет серьезная потасовка. Да и потом в наглую украсть корабль нам не позволят. Захватим одного из них и...» «Трое на корабле. Думаешь, они нас впустят, если взять заложника?» «Нет, корабль придется брать штурмом, а это лишнее внимание». «Местные нас быстро угомонят, ну а потом еще и сдадут чистильщикам. Так что, в о корабле, надо сваливать и быстро!» Рика порывался, было еще что-то узнать у чистильщика, но Юджин не позволил. «Времени нет, надо уходить, а не разговоры с ним разговаривать, ещё остальные заявятся». «А что с ним делать?» Сам знаешь». Юджин навел свой импульсник на голову чистильщика. «Нет, нет! Я же все рассказал!» «Этого мало!» погонь вроде тебя вообще рождаться не должна и пусник прожжег череп и мозг чистильщика уже мертвое тело задергалось в предсмертных конвульсиях идем позвал юджин но рика остался на месте глядя на мертвое тело только не говори что перекусить собрался рика поднял на Юджина глаза и уставился негодующим взглядом ты собирался этого урода в живых оставить Вовсе не обязательно было. Обязательно, это паразиты. Не убьешь его, и он убьет кого-то. Ты ведь сам показывал фотографии таксиста, тех двух баб. Не исключено, что их убил этот урод. Так что. Злость в глазах Рика после напоминания о жертвах чистильщиков тут же прошла. Славно. Насчет наших делишек согласен. Перегнули палку. Но насчет этих уродов давил, давлю и давить буду. А ты не будь таким мягкотелым, он бы на тобой не сокрушался. Теперь идем. Из технических тоннелей они выбрались минут через пятнадцать, причем оказались, как ожидал Рика, всего в сотни метров от лифтов. Там, как всегда, была огроменная толпа, так что даже если чистильщики и торчали здесь, то старатели их не заметили, как и они их. Добравшись до ангаров, Рика и Юджин уже не прятали оружие. Рика и вовсе шел, держа свою Иву наготове. «А стесняться?» «Ну даешь. «Чего?» «Да я только заметил, что ты винтовку не забыл. Думал, она так и осталась в борделе». «Да конечно, я за неё кучу денег отвалил». «Ну, не такую уж и кучу, но удивил. Дважды за сегодня». «Почему дважды?» «А в первый раз в номере. Три девахи, надо же, не ожидал от тебя». «Чего не ожидал?» «Что ты такой любвеобильный?» — Ну, мы вчера надрались в хлам, я мало что помню. — Ай, не прибедняйся. Мне ведь тоже предлагали капсулу, чтоб протрезвел, но я отказался. А ты вот, похоже, нет, протрезвел и решил оторваться по полной. — Ну, когда еще? выпадет шанс? — Тоже верно. Дангары, где стоял Ракот, они добрались без проблем. — Но, надеюсь, сюда они не добрались еще. Я бы на твоем месте больше про перегар беспокоился. «Что, Амбре слышно?» «Есть немного, но коту может хватить и этого». Э, старые дружи ему не интересны. Кот именно на пьяных реагирует». «Не сказал бы». В самом ангаре их тоже никто не ждал. Но вот что заставило Юджина напрячься — это открытая парель. Они оба, держа оружие наготове зашли в трюм, прямо-таки с грузом. Начиная от десантного модуля, заканчивая оружейными ящиками, купленными у Флика. Затем поднялись на жилую палубу и добрались до мостика. О, явились, не запылились. Радостно поприветствовал их хороняка и тут же изменился в лице. А, «Э, вы чего? Пушки уберите. Юджин и Рика практически одновременно облегченно выдохнули и опустили оружие. Какого хрена парель открыто? Чертового кота выпустил прогуляться. В ангаре полно здоровенных крыс. Ответил хороняк и даже попытался продемонстрировать их размеры. «Вот такие вот!» Думал, он выйдет, а я спокойно пивка хоть выпью. «Ну и как?» «А никак! Чёртова скотина не выходит!» «Что у вас случилось?» «Вы чего такие?» «Чистильщики объявились, еле ушли!» «Вот ведь черт «Скажи мне, что Марго уже на борту!» «Да, явилась минут двадцать назад!» «У себя в каюте марафет наводит!» «Отлично. Я уж думал...» Он прямо-таки был уверен, что Марго сцапали. Черт его знает, откуда пришла эта уверенность, но, подбираясь к Ракоту, он даже не надеялся, что ему удастся взлететь. Он ожидал, что либо Ракот уже захвачен чистильщиками, либо они взяли Марго, либо еще какая-нибудь хрень приключится. «Груз весь в трюме. Идентификаторы...» «Идентификаторы рано утром принесли. Груз еще со вчерашнего дня в трюме». Юджин глубоко вдохнул и даже закрыл глаза, заставляя себя успокоиться. Вроде все в порядке. «Взлетаем! Валим на Хруст! Будем там сидеть, пока все не уляжется, и чёртовы числящики не потеряют след!» «Как скажешь!» Хроняк и развернул кресло пилота, в котором сидел обратно к панели управления. Система, где и находилась планета Хруст, встретила их полной тишиной. Сканеры не засекли ни одного корабля, кроме старого транспортника, скорее даже баржи, зависшей над самим хрустом. Никаких переговоров в эфире, никаких попыток сканирования старатели не засекли. «Как на кладбище! Тихо и пусто!» «Это к лучшему! Готовь десантный модуль!» «Марго! Для Иракота все прописала!» Все окей, не переживай! Как только надо будет, корабль за нами вернется. План был прост. Ракот должен был подлететь к Хрусту, сбросить десантный модуль и улететь на другую сторону планет. Корпораты их, конечно же, засекут, отправятся на перехват, однако полетят они за кораблем, а десантный модуль вряд ли засекут. Далее Ракот просто уйдет под воду, заглушит все системы и будет ждать, пока его позовут обратно. Ну а корпораты, конечно, будут его активно искать. Ну и пусть хрен найдут. Ракут под водой отойдет подальше и затаится. Засечь его будет нереально. План самосбородный, но другого, собственно, и нет. Идентификатор поддельный включила. Да все уже сделано, все нормально, ничего не забыла. Успокойся. Хорошо. Сейчас, сидя в антиграф-кресле, которое должно было защитить его от диких перегрузок, сопровождающих посадку модуля, Юджин нервничал. Он уже успел пожалеть, что согласился на всю эту авантюру, но какой у него был еще выбор? Добывать во фронтире ресурсы? Можно было бы, но там нет Текса, с чьей помощью можно получить железное алиби. «Мы на орбите. Все нормально. Ни кораблей, ни запросов, ни сканирования. Еще пару минут, и начнем спуск на поверхность». Юджин не ответил. Крайне не хотелось бросать ракот, но на хруст ведь не сядешь в наглую к месту посадки тут же прилетят корпораты, и тогда... Начинаю сброс модуля. Три, два, один. Поехали! Ракот на огромной скорости, приближавшийся к поверхности хруста, выровнялся. Корабль буквально чудом успел набрать высоту и не зацепить верхушки местных деревьев, чья листва была непривычно зеленого, а скорее синего цвета. Десантный модуль вывалился из трюма корабля и стремительно полетел вниз. Следом за ним из трюма вылетели и контейнеры с грузом. На секунду Юджин даже, несмотря на то, что находился в антикраф кресле, ощутил дикую перегрузку. В глазах потемнело, голову словно бы сдавило тисками, а затем... «Есть касание! Сели!»